Садовое искусство. Предисловие. Японское садовое искусство, на которое, как и на другие виды искусства в Японии повлияла эстетика дзен, не имеет ничего общего с устройством западных садов, изобилующих цветами самых немыслимых оттенков. В Японии внимание уделяется совершенно другому. Это песок, мох, каменные фонари, вода. Особенно же скалы причудливых форм, которые часто привозили за безумные деньги издалека, бывало даже из Кореи, и размещали в общественных и частных садах. Япония, несомненно, единственная страна в мире, где камнями восхищаются, даже почитают именно из-за их необычной формы или из-за их особой исторической и культурной ценности, где камни имеют статус национального достояния. Некоторая недосказанность, намек пронизывают классическое японское ландшафтное искусство, так же, как поэзию, живопись и чайную церемонию. В искусстве садоводства стремление дзен к простоте поднято на высоту эстетического принципа. Один из блестящих образцов садового искусства дзен – знаменитый сад камней в Рёнзе Киото. Абстракция, созданная из прямоугольного пространства, засыпанного белым песком, который разравнивают гроблями, и пятнадцати тщательно подобранных камней, разбитых на пять групп. Одно время Япония находилась под сильнейшим американо-европейским влиянием, и это удивительное творение древних буддистов было предано забвению. Еще не так давно какой-нибудь случайный западный путешественник отворачивался в недоумении, потому что не мог понять, Как это пустое пространство со следами от граблей можно назвать садом? Сегодня же западные гости, не понаслышке знакомые с абстрактным искусством, находят в Рюанзе отклик на самые глубокие свои чувства. Воспоминания об этом саде хранятся в памяти очень долго после того, как изглаживаются из нее другие может быть, более яркие японские сцены. Когда Крисмас Крис Хамфрис впервые увидел этот сад, он сравнил его с музыкой Баха, которую ни с чем сравнить нельзя. А Фоско Марайни в книге «Встреча с Японией» 1960 года писал «Это путешествие прямо в пустоту» из которой все родилось. До абсурда простое охватывание математикой небесных сфер. Сад был разбит, вероятно, около 1499 года, то есть за 4 века до того, как наши художники открыли тот же самый язык другим путем. Таким образом, Японская традиция — это наше настоящее и, возможно, наше будущее. Для того, чтобы разгадать заключенный в ней смысл, не нужно долго размышлять. Его очевидная простота, его асимметричное равновесие объясняют самые трудные вещи, но в то же время не являются их точной копией. В Азии работа художника почти всегда Религиозно, потому что работу разума нельзя разбить на участки. Жизнь и есть религия. И из травинки можно сделать возвышенного золотого Будду. Уилл Петерсон, молодой американский художник, который сейчас живет и преподает в Японии, много времени, в любую погоду изучал этот сад 15 века, Чтобы написать эссе, приводимое здесь, и выразить взгляд современного человека на то, какое совершенно особое значение получает пустота в саду Рюанзи.